Глава 53. Дэн увидел, как муж Сары и та женщина сели в машину вместе. Джек и Элла. И сразу же стали целоваться и обниматься, улыбаясь и смеясь, словно это была игра. Он опоздал. Увидев вдали незнакомца, он похолодел. Тот держал в руке пистолет. Дэн застыл на месте. Он не пошевелился, даже когда Сара упала, даже когда послышались выстрелы. Даже когда понял, что её убили, он станет следующим. И это заставило его действовать. Без собственной машины сложно передвигаться, но он сумел добраться до её дома всего лишь на два часа позже, чем они. В любой дом проникнуть несложно, даже при современных способах защиты жилища. Вся проблема в том, что ждёт вас внутри. Какие риски и опасности? Собака, сигнал тревоги, камера наблюдения — И что вы будете делать, если что-то пойдёт не так? Вы также можете напороться на человека с бейсбольной битой или молотком, а, возможно, и с пистолетом. Правда, в данном случае пистолета можно не опасаться. Дэн знал, что оружие заперто в сейфе подальше от детей. Ему всегда казалось, что от запертого пистолета толку мало, если злоумышленник уже проник в дом, ведь вы просто можете не успеть им воспользоваться». «Само проникновение, тайное или явное, — нетрудная задача. Самое сложное — преодолеть страх, который охватывает вас, когда вы оказываетесь внутри дома, взять его под контроль, задержать дыхание, чтобы он не взял под контроль вас. Да, ну и раньше приходилось заниматься этим. Необходимое зло, чтобы выживать все эти годы после того, как он убил человека». С тех пор он не гнушался кражами, чтобы раздобыть немного денег или драгоценности, которые можно заложить, или просто какой-нибудь еды. Воровать в супермаркетах было сложнее. В этом он убедился на собственном опыте. Залезать в дома легче. Страх, правда, никуда не исчезал, но он научился его преодолевать. Ему хватало нескольких секунд, чтобы оценить все риски и возможные последствия — Множество случайных работ дало возможность накопить необходимый опыт. Дэн умел вскрывать любые двери, окна и ставни, только назови. Он открывал окно, ничуть не побеспокоив хозяев. Они просто ничего не слышали во сне. Тихий щелчок, несколько поворотов, и вот он уже на вашей кухне или в столовой, а может и в спальне. Подчас приходилось долго возиться, но такую работу он приберегал для пустующих домов, где не было сторожевых собак и множество камер, нацеленных на грабителя. Угон отличался от простой кражи, особенно если это богатый дом с машинами на подъездной дорожке, которые нужно переместить к покупателю, предлагающему хорошую цену. «Это очень легко, если у вас есть ключи», — и Дэн знал. Многие оставляют их на улице, рядом с входной дверью, несмотря на многочисленные предупреждения о том, что это опасно. Ваш новый Ауди или Мерседес исчезал среди ночи, оставив о себе одни воспоминания. С развитием технологии в его жизни ничего не изменилось. Увеличение числа камер вынудило его закрывать лицо, и для этого несложного дела отлично подходила Балаклава, Он всегда работал в перчатках и потому не беспокоился об отпечатках пальцев. Расплывчатые картинки на домашних телекамерах тоже не представляли для него угрозы. Как и то, что разгневанный хозяин дома посылал их в местную группу в соцсети вместе со снимками с соседских камер наблюдения в надежде, что кто-то узнает в чёрной кляксе злоумышленника. Но теперь это был не просто взлом. Такого ему ещё делать не приходилось. Дэн полез не за деньгами, ценными вещами или едой, хотя последнее не помешало бы. Он уже давно не ел нормальной пищи. На сей раз им двигала жажда мести. Он не успел спасти её. Поэтому пришёл к ней домой, где, по его расчётам, сейчас находился её муж с новой пассией. Проникнуть в дом было несложно. Его беспокоило другое. Что он станет делать, когда окажется внутри? Перемахнув через невысокую стену, отделявшую их участок от переулка, Дэн вдруг подумал, что, вероятно, совершает ошибку. «Эти люди убили Сару. Значит, именно это они и замыслили с самого начала». Убрав Сару, неверный муж мог спокойно жить с новой женщиной. Дэн же безоружен. У него нет ничего, чем он мог бы защитить себя. Тем не менее он продолжал двигаться к дому, Дверь в сад не была проблемой. У него имелся ключ, который он прихватил, когда был здесь утром. Тогда Дэн сам не знал, зачем его взял. Но вот сейчас ключ пригодится. Проникнуть в любой дом нетрудно, особенно, когда у тебя есть ключ. Внутри его ждала блондинка. Увидев её, он был настолько ошарашен, что застыл на месте, вместо того, чтобы сразу же броситься назад. «Только не шумите!» сказала она, приложив палец к губам. «Все уже спят». Дэн остался стоять. Сидя у стойки на кухне, женщина что-то пила из небольшого стакана. При виде жидкости у Дэна потекли слюнки, руки затряслись. Она залпом допила стакан. «Эми», — негромко представилась она, протягивая Дэну руку. «А вы тот самый печально известный Дэн?» Он медленно кивнул. Эми поднялась с барного стула. «Я знала, что вы придёте», — произнесла она, грустно покачав головой. «Мне известно, что вы уже были здесь утром. Я слышала весь ваш разговор с Сарой». Дэн вдруг понял, что она держит в руке, и сердце у него бешено забилось. А потом замерло, когда она направила это на него. «И сейчас я знаю, что вы собирались обмануть нас», — заявила Элла, останавливаясь в нескольких шагах от него. «Теперь Сары нет, и вам ничего не светит». «Что вы с ней сделали?» — спросил Дэн, обретая, наконец, дар речи. «Оставили её там умирать или похоронили?» «Почему вы просто не сбежали? Нам больше не требуются ваши услуги, и вы не получите то, что вам обещали. Ни денег, ни избавления. Вы этого не заслужили». «Это вы или он?» эми вопросительно взглянула на него. «Что вы имеете в виду? Кто из вас мне написал и обещал заплатить, если я сюда приеду?» «Ах, это...» — улыбнулась Эми. «Мы оба. Джек не думал, что вы приедете. Вы были нашим страховым полисом, который в конце концов не понадобился. Но я знала, что вы болтаетесь где-то поблизости, и потому ждала вас здесь. А после случившегося вечером была уверена, что долго ждать не придётся. «Чего вы от меня хотели?» «Зачем вообще притащили сюда?» «Я хотела знать, что вы скажете, когда очутитесь лицом к лицу с Сарой. Мне казалось, этого будет достаточно, чтобы заставить её пойти в полицию. Но теперь мы знаем, что она вовсе не собиралась этого делать, к несчастью для неё». «Но почему вы меня-то втянули? Это касалось только вас троих. Зачем было всё усложнять, притаскивая сюда меня?» эми снова печально покачала головой. потому что мне пришлось уговаривать Джека избавиться от неё несколько дольше, чем я рассчитывала. Дэн, наконец, обрёл способность двигаться и шагнул Кэмми, но, увидев, что она лишь крепче сжала пистолет, в нерешительности остановился. «Где она?» — спросил он, тряхнув головой. «Мне кажется, вы не поняли, что значит избавиться. Для неё всё кончено». «Сара заплатила за своё преступление. Точнее, за ваше общее преступление. Вы оба виноваты в равной степени». Это была чистая случайность, несчастный случай. Такого не должно было произойти. Я приехал сюда, чтобы вы оба это знали. Когда я разговаривал с Джеком, в первый раз я был не в себе. Сара ни в чём не виновата. Она даже не знала, что я собираюсь сделать, не ожидала, что я ударю парня. Я должен был разобраться с ним совсем иначе. Она просто очень испугалась. Виноват во всём только я, а вовсе не она. Мы должны найти её и всё исправить». «Хватит болтать», — сказала Эми, подходя к нему ближе. Маленький пистолет в её руке стал ему невиден. Крохотная вещица, так изящно поместившаяся в ладони молодой хрупкой женщины, делала её всесильной. «Я не собираюсь выслушивать твои истории». «Всё кончено. Она мертва». Взглянув ей в глаза, Дэн осознал, что она не шутит. И тотчас же понял, зачем она его ждала. «Ты ничуть не лучше нас, если собираешься убить меня», сказал он дрожащим от страха голосом. Его мочевой пузырь был на грани катастрофы. Следовало бежать или как-то сопротивляться, но силы его покинули. «Возможно...» сказала Эми, поднимая маленький пистолет 22-го калибра и целясь ему в голову. Но это уж никак нельзя назвать случайностью. Дэн рванулся в сторону, однако выстрел его опередил. Он почувствовал удар в висок, и его мысли прервались. Потом была только темнота. Он ничего не слышал, ничего не видел и ничего не чувствовал. Он даже не успел понять, насколько это заслужил.